Глава 39. Опасные грувы затеяли детки. В который раз за последний час прохрустел голос Сафианова в моей голове. Это он про коктейль Молотова или про руку Шередона на моём плече? И вообще хрустел его голос или это был хруст опавших еловых иголок, разрезаемых сейчас моей лопатой? Гордон вынес вольта из дома Сафиановых, завёрнутым в скатерть. Его пушистый белый хвост Замызганный бордовыми пятнами крови, свисал из кровавого свёртка. Я судорожно сглотнула и отправилась к машине первой. Труп животного Гордон положил в багажник. Я уже хотела сесть на заднее сиденье, потому как спереди всё было залито кровью. Но потом вспомнила, что я сама вся в крови. Поэтому вместо того, чтобы пачкать с собой больше пространства, я заняла своё прежнее место и всё оставшуюся дорогу до дома пыталась дышать глубокими вдохами и медленными выдохами. Мысль о том, что этой ночью я таскала на руках окровавленный труп животного, думая, что оно ещё живо и надеясь его спасти, кружила над моей головой, назло ей во чёрной мухой. В одной из гаражных пристроек мы раздобыли две лопаты. Гордон хотел копать один, но я сказала, что не смогу стоять без дела, поэтому теперь мы копали вместе. Сначала он втыкал в землю своё остриё, Потом я, он, я, он, я, он. Мы опустили Вольта в яму прямо в скатерти и снова принялись за лопаты. Я, он, я, он, я. Весь процесс занял не больше 15 минут. Мы закопали Вольта чуть поодаль от дома, в лесу, под старой сосной. Когда закончили, я врезала лопату в землю рядом с собой и опёрлась на неё одной рукой. Помолчав несколько секунд, Я решила, что, может быть, Гордон захочет что-нибудь сказать напоследок. И, может быть, мне стоит начать это первой, чтобы помочь. У Бертрама, моего отчима, была отличная овчарка, когда мы с мамой к нему переехали. В прошлом году эта собака умерла от старости. Представляешь, прожила целых 18 лет. Для собачьего мира это нонсенс. Обычно овчарки доживают до 13 лет, а здесь целых 18. Она так упорно не хотела отдавать свою душу, что Бертраму пришлось её усыпить, чтобы не мучилась. Я замолчала, не знаю, помогла ли моя речь. Небо над нами серело, в пространстве становилось светлее. Максимально тихий и максимально мрачный ноябрьский рассвет. Вольт был отличным псом, наконец произнёс Гордон. И всё. Больше ничего не добавил. Он вытащил свою лопату из земли, и я вытащила свою, как вдруг я замерла. Прямо передо мной тихо-тихо пролетала огромная снежинка, аккуратно спикировав на взрыхлённый нами бугорок земли. Я посмотрела в сторону леса. Сквозь серые просветы между замершими стволами деревьев тихо опускались крупные снежные перья. Сегодня ведь только 8 ноября, пронеслось у меня в голове. Рановато для снега. Самое время для снега. Вдруг завибрировал в пространстве рядом знакомый мужской голос. Тот самый, который несколько часов назад шептал мне на ухо вопрос: "Не спишь? Не спишь? Не спишь? Не спишь?" разлилось эхо в моей голове. Да что с этим городом не так? В нём всё считается нормой. Всему здесь самое время. Я посмотрела на Гордона, и наши взгляды пересеклись. Мне необходимо было знать, где живут его родители. Вопросы жизни и смерти. Ты отвезёшь меня кое-куда, уверенно произнесла я, и старая сосна, у которой мы стояли, вторила моему голосу загадочным скрипом. Падал снег. Куда? Я скажу тебе позже. И как же мне отвезти тебя туда, куда не знаю? Отвезёшь, уверенно отрезал я, развернулась и неся перед собой лопату, Направилась к дому через обыскающуюся на землю завесу снега. Поездку пришлось отложить. Снег пошёл слишком стремительно, что угрожало нам сокрытием улик. Оказалось, не я одна обратила внимание на следы, оставленные у дома. Из-за шедших несколько дней подряд дождей, грязь стояла отменная, так что метатель коктейля Молотова на следы взглядна. Следы от ботинок 41-го размера мы заметили не сразу. А вот что нас по-настоящему сильно зацепило, так это следы мотоцикла. Оказалось, Гордон обратил на них внимание и определил марку мотоцикла ещё когда мы мчали за ветеринарной помощью. Я же заметила их только на обратном пути, но до сих пор не говорила об этом по своим собственным соображениям. Тщательно сфотографировав все следы вокруг дома и последствия ночного происшествия внутри дома, Я вернулась к своему требованию отвести меня в неизвестном направлении. Может быть, хотя бы поможешься? С подозрением покосился на меня Шередан. Ты вся в крови? Ты тоже. Но дело не ждёт. Когда мы выехали на асфальтированную дорогу, миновав подъездную грунтовую ведущую к дому, Шередан затребовал у меня точный адрес пункта нашего назначения. Дальше тянуть не было смысла. Отвези меня к своим родителям. Что? Усмехнулся он. Отвези меня к Шередон к своим родителям, более настойчивым тоном повторила своё требование я. Я думал, что наши отношения будут развиваться так быстро. Резко развернулся посреди дороги он. Если ты мне откажешь, они живут в другой стороне, агент Нэш, хмуро ответил он. Снова Кирана моего подозреваешь. Только ты и он знали, что я ночую в той комнате. Если бы мы с Кираном хотели тебя убить, ты бы не провела эту ночь в моей постели. оставалась на условленном месте. Я тоже так думала. Но вдруг вы не в связке. Киран сам по себе маньячит, криво усмехнулся шериф. Да, это очень смешно. Мне не смешно. Сегодня я могла не проснуться живой. Почему-то думаю, что это было именно покушение. Может быть, тот, кто забрасывал коктейль в окно моего дома, не знал, что в этой комнате может кто-то находиться. Просто это окно ближайшее. Ближайшим к дороге является окно гостиной. Ладно. Он едва уловимо стукнул пару люком. Ладно, о'кей. Предположим, что хотели задеть именно тебя. И да, о том, что ты ночуешь в той комнате, знали только я и Киран. Но вот что не сходится. У Кирана круизёр Honda Rebel 500, а у нас под окном следы Harley. Как ты это объяснишь? Я замерла. Для начала я хочу увидеть ваш круизёр Honda Rebel 500. Я увидела Следы не совпадали. Киран всю ночь провёл в компании родителей Гордона, и как раз между 7 и 8 часами утра помогал соседке, явившейся на их порог ни свет, ни заря и разбудившей весь дом, доставать из подвала её полуумного кошака. Алиби кристально чистое. Даже кот мог подтвердить участие Кирана Шередана в спасательной операции. Спасатель оказался наш Киран. Всех спас и соседнего кота, и Камилию Фрост. И всё так одновременно, всё так своевременно. И соседка такая добрая с вишнёвым пирогом стоит посреди своего миленького дворика, котёнка гладит. Не отдышал. Все врать не могут. Весь город это слишком много. Киран здесь ни при чём. И алиби, и следы его круизёра это подтверждают. Но тогда кто? Кто знал, что ты ночуешь у Гордона Шейридена? Весь город. Но весь город это слишком много. Кто-то ближе. Кто-то, кто совсем рядом. Всё время перед носом и всё время мелькает. Кто-то. Кто-то. Кто это такой? Или такая? Кто она? Он, они. В какой из пострадавших семей в гараже найдётся мотоцикл? Обернулась к Шэридиноя. Ты не поверишь, но у трёх из пяти Патали, Оуэн Грин и Монагоны. У них у всех Harley, у всех доступная классика. В городе таких навалом. Нет, не вяжется. Пострадавшие семьи заинтересованы в расследовании. Кто-то должен быть ещё. Кто-то ещё. На прошлой неделе Роджер Галахер при свидетелях грозился тебе расправой в горцующем олене. Он просто буянил. Он был трезв. У него нет мотоцикла. Он мог у кого-то взять. У кого угодно, но я не верю в эту версию. Он только что обрёл дочь, пытается начать вести здоровый образ жизни. Да, и здесь что-то не сходится. Снова нелогично. Не состыковывается. Постоянно не состыковывается. Может быть, в этом и есть ответ? Может быть, стоит наплевать на логику? Может быть, тот, кто стоит за гибелью девушек и использованием коктейлей Молотова, не пользуется логикой? Может быть, это разные люди? Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Эй, эй. Гордон остановил меня по пути к машине и заставил обернуться. Тебе стоит успокоиться. Успокоиться? Я в этом городе уже неделю торчу. Уже снег выпал. Меня убить пытались. Это Mountain Silence дышал. И здесь стоит мёртвая тишина. Если хочешь что-то расслышать, тебе необходимо прислушаться к этой тишине. Ты о чём? Встряхнула замёршими руками я. Твой начальник отказал в подкреплении? Никого он не вышлет. Ещё более раздражённо выплюнул я. Отлично. Отлично. И вносите подозрения. Когда мы распутаем это дело, ему придётся признать тот факт, что ты словила маньяка практически голыми руками. Будут последствия, и для него, и для тебя. А сейчас поехали. Нам нужно купить тебе что-то из одежды и что-то потеплее, чем то, что на тебе надето сейчас. В таком виде тебе нельзя появляться на порогах пострадавших семей. Да и вообще на чьих либо порогах. Ты эту соседку с котом чуть до икоты не довела своим окровавленным видом. Кто бы говорил. Процедила сквозю зубы я, но в машину последовала поспешно. Снег не прекращал падать, и температура воздуха заметно снизилась. В такой одежде мне здесь и вправду долго не выдержать.